Я рад, что эта тысяча достанется вам, а не кому-нибудь еще. Раз шана она не достанется, мне хотел я сказать. Малютка, да замолчите же, Скрикнул Ева. Я согласилась с ней за тысячи фунтов. Я не хочу, чтобы мистер Киббл дал мне деньги. Не хотите, чтобы он дал вам деньги, повторил Фредди изумленно. «Я просто хочу помочь Филлис, она моя подруга». «Друзья! Ковбой, друзья до гроба! И пока не замерзнет!» «От!» — вскричал Фредди, глубоко растроганный. «О чем вы говорите?» «Прошу прощения, титр из фильма под названием "Нел" из Прерии случайно пришло в голову во второй части, когда два типа... Да-да, бог с ними!» Просто к слову пришлось. Скажите, ты ведь очень удачно пришлось неправды. Фредди, довольно же учел. Скажите мне, продолжал Ева, мистер Мак тот едет на бал? А, да, кажется. Ну так слушайте. Вы знаете лачушку, которую ваш отец предоставил ему? Лачушку? Да, в лесу, затишь, в своей аллей лачушку. — Я ни про какие лачушки в жизни не слышал. — Ну, у него есть лачушка, — отрезал Ева. — И как только все уедут, мы ее обокрадем. — Что обокрадем? — Обокрадем? — Да, обокрадем. Фредди судорожно сглотнул. — Послушайте, старушка, — взмолился он, — я что-то не пойму. По-моему, чушь какая-то. — Ева... вынудила себя не терять терпения. Ей пришло в голову, что ее объяснения и правда были несколько скомканы. Желание стукнуть Фредди по голове чем-нибудь тяжелым исчезло, и она заговорила медленнее, выбирая слова попроще. Вы все поймете, если будете слушать меня, не перебивая. Человек, который называет себя Мактот, не мистер Мактот. Он вор, который пробрался сюда, выдавая себя за мистера МакТотта. Вчера вечером он украл бриллианты у меня и спрятал их в своей лачуге. Да, но... Послушайте, не перебивайте. Я знаю, они там. А потому, когда он уедет на бал, мы воспользуемся его отсутствием, все там перероем и найдем их. Но послушайте... Ева вновь подавила свое нетерпение. «Ну, вы действительно думаете, что колье у этого типа?» «Не думаю, а знаю». «Так лучше же не придумать!» «Ведь сюда его устроил я, чтобы он стибрил колье для дяди Джозефа». «Что?» «Ву-у-у! -ву! Понимаете?» Меня начало заедать сомнение, справлюсь ли я в одиночку. Вот я и привлек этого типа, а организовал, так сказать, шайку. Сюда его выстроили вы? То есть вы вызвали его и научили выдать себя за мистера Мактота? Ну, не совсем...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 дяде Джозефу, что слямзю колье и отдам ему. А он сказал, что даст мне за это тысячу фунтов. По правде говоря, он обещал де Очень с его стороны порядочно. То есть, так я тогда подумал, пока все ясно. Да. Ну, потом мне стало немножко не по себе. Начал, понимаете ли, сомневаться, не слишком ли я замахнулся. Да. И тут я увидел объявление в газете.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 Наверное, он щел меня слом, так мне потом показалось. Ведь, собственно, я сказал только, вы не слямзите колье моей тети. И кинулся на вокзал, думал, больше я его не увижу. Но в пятичасовом поезде на двенадцать пятьдесят я опоздал. Лежу, вот он. И тут папаша просачивается в купе и представляет его мне как маг то-то поэта.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 «Дорогое колье только и ждет, чтоб его украли. Потом встречайте этого человека, когда он едет красть колье, и безоговорочно верите ему, потому лишь, что по его словам он знаком с филис а он узнал про нее из ваших же слов лишь за несколько минут до этого. Ну, право же, Фредди!» Выскородный Фредди потер свой безупречно выбритый подбородок. Если взглянуть так, действительно получается что-то не то. Только он очень приятный тип, веселый и все такое прочее. Он мне понравился. Чепуха какая. Так ведь он и вам понравился. То есть вы все с ним да с ним. Я его ненавижу? — объявила Ева гневно. — И жалею, что вообще с ним познакомилась. А если я допущу, чтобы он удрал с колье и лишил бедняжку Филлис ее денег? Я... Я... Она вздернула к звездам подбородок, исполненной железной решимости. Фредди глядел на нее с восхищением. — Знаете что? Вы самая чудесная девушка на свете, — сказал он. — Нет... У него ничего не видит. Пусть мне придется разобрать эту лачугу по досточкам. Когда вы вот так вздергиваете голову, то напоминаете мне эту, ну, ну эту звезду. Знаете, она еще играла «Замужем за сатиром». Только, поторопился добавить Фредди, и в половину не такая красивая. Я, собственно, давно мечтал об этом Бали. Но теперь мне все равно, если я на него и не попаду. То есть нас это как-то сближает, если вы понимаете, о чем я. Нет, честно, шутки в сторону. Вы не думаете, что любовь может в один прекрасный день пробудиться в Нам естественно понадобится лампа, сказал Ева. А лампа, чтобы мы светились себе, когда будем искать. Фредди неохотно смирился с тем, что миг нежных признаний еще не наступил. — Лампа? Ах, да, ну, конечно, еще бы. — И лучше две, — сказала Ева. — Встретимся здесь через полчаса после того, как все уедут на бал.